Глава 9. Эвакуация. Далее Конральд не позволил мне даже вопрос задать. Он оставил нас присматривать за Фелидой, которая, как наёмник сам убедился, ещё дышала, а потом отправился по деревне собирать народ. На это у него ушло минут 10. Затом рачная деревня, в которой из звуков была слышна лишь природа. Шум ветра в поле, да редкие крики птиц мажла. И вскоре наёмник вновь появился перед нами, теперь уже вместе с группой жителей. Шестеро, и седьмым был сам Конральд. Пожилая пара, сидевшая женщина, мужчина, обнимавший свою подругу, вероятно, жену. Они оба были возрастом явно за 30, но загоренные лица подчёркивали их морщины, что в конечном итоге делало их заметно старше на вид. в конце пары на расстоянии и вытянутой руки друг от друга встал ещё двое. Самое забавное, что я узнавал их по лицам, но не знал ни одного имени. И это добавляло странности собранию, потому что люди смотрели не столько на Конральда, сколько на меня. Я же сделал пару необычных для них вещей, и когда разобрал старые дома вместе с Аврамом, похоже, что в этой глуши даже такой нормальный процесс для жителей был необычным. Но наёмник не дал мне слова, а начал говорить сам. С каждой новой фразой вгоняя меня во всё большее смущение. Он просил местных начать собираться, потому что появился враг, неизвестный для них доселе, враг, от которого они отвыкли. Собираться Конрад просил ненадолго, но брать велел с собой припасы, а также вещи, которые могут поместиться в руках каждого. Люди слушали его внимательно. не задавали лишних вопросов, но было видно, что все они сильно напуганы происходящим. Затем наёмник обозначил меня спасителем. Дословно он произнёс: "Укрытие нам обеспечит Бавлер. Вы все его уже знаете". Я склонил голову, когда он закончил говорить. Люди начали шептаться между собой, потом закивали, чтобы показать, что они согласны. Для меня же было странно всё происходящее. Я сам толком не понимал, что происходит, однако я хотя бы видел бандитов, которые явно имели недобрые намерения в отношении Конральда. Если я ничего не пропустил мимо ушей, то жителям он не сказал ничего, просто попросил их уйти ради их же собственной безопасности. И они его послушали. Это и было странно, ведь не прошло и пятнадцать минут, а местные уже собрали свои немногочисленные пожитки и припасы, в основном сложенные в тряпичные и кожаные сумки наподобие рюкзаков, с длинными лямками, чтобы можно было повесить на спину. Даже пожилая пара нагрузилась так, словно собиралась дойти до края земли. «Чтобы не медлить, попрошу вас двоих!» Конральд едва ли не за руку подтащил стариков к телеге. «Сесть остальных, сложить сюда свои вещи!» Следующим, кого он дернул, стал Аврон. «Будешь править! Вперед!» Телега быстро заполнилась. Из пары домов люди, узнав, что можно не нести вещи самим, вытащили еще пару сумок, а пара, что стояла последней, погрузила еще и клетти с курами. Конральд быстро сдвинул вещи так, чтобы осталось мягкое основание, поднял Фелиду и положил ее тоже на телегу. «А теперь пошли!» Командирским тоном произнес Конральд. «И нечего тут рассиживаться! А ну, живо, живо!» Он посмотрел на север, туда, где дорога скрывалась за пока ещё небольшими неровностями и холмами. Никого не было. "Почему мы бежим?" спросил я, когда основная масса людей ушла вперёд следом за телегой, а мы с Конральдом подостали. Я заметил, что он сам не взял ничего из собственного дома и шёл налегке, вооружённый только лишь одним моим ножом. "Потому что я знаю, как это будет", начал наёмник негромко. Слышь, как часто я такое видел. Каждую войну кто-то дохочет да остановить. Собирают банды. Нет, я не спорю, дело благое, жизнь спасти. Но только вот они их не спасают. Я тебе больше скажу, парень, даже не собираются они жизни спасать. Почему? Потому что ради власти всё это делается. Изначально благое и чистая идея, но только на старте. только в самом самом начале, когда один человек говорит тебе, убивать людей плохо. Давайте это остановим, потому что между городами не важно какими, Пакшин, Мардин, Теодолия, Аракант или другими. Причины для войны надуманные. Окит мне рассказывал, перебил я Конральда. Окит, сын плотника. Откуда ты его знаешь? Неприкрыто удивился наёмник. «Кролл и Окет живут у нас в поселении уже некоторое время», — пояснил я. «Хорошие ребята. И с Окетом мы даже пробирались в сторону полян. Но в развалинах тогда никого не было». «Ага, вот это отличные новости», — заключил Конральд. «Потому что-то банды, как сказала Филида, только-только обосновалась в развалинах». «Понимаю, что у тебя много вопросов. У меня их вагон и маленькая тележка, Конральд». Я постарался не кричать, однако голос мой всё равно стал громче. Наёмник не изменился в лице, не улыбнулся и не нахмурился, но заговорил он уже иначе. "Ты же видишь, что идёт новая война. Мы жили мирно в последние месяцы, и быть может, даже год, когда всё мирно, в города и деревни ходят лишь торговцы. Если мир длится долго, то появляются ещё и путешественники. А сейчас кто ходит между городами?" «Патрули, которые ловят людей и вербуют их на войну?» «Не вербуют, а хватают, это во-первых». «Во-вторых, посмотри вперед. Переселенцы, беженцы, их уже много. Но сюда они не идут, знаешь почему?» «Почему?» — эхом повторил я. «Потому что на этом краю мира делать нечего». «А Велент?» — спросил я, вспомнив про заброшенный город-легенду. «Почему никто не идет туда?» В ту сторону нет даже троп. Много историй ходит про заброшенные города эпох ещё до Первой войны. Но люди боятся уйти и не вернуться. Нет сейчас таких рисковых, кто хотел бы поставить всё, что у них есть, чтобы дать людям новую жизнь. Даже ты ничего не ставишь. Ну как же? Не спор. Ты хитришь. Теперь Конрад слегка улыбнулся. Даже не буду пытаться, обиженно произнёс я. Ну что там с бандами? Э, с бандами, с теми самыми, которые пытаются остановить убийства. В общем-то, не очень хорошо у них получается. Я бы даже сказал, парень, что у них это и вовсе не получается. Как можно остановить войну, если это политика? Но не всегда же. Всегда. Каждая война это политика, прямо или косвенно. Война ведётся ради захвата чужих земель. Земли дают больше ресурсов и влияния, а влияние — это и есть политика. Вот, например, Теодалия стоит на холмистой местности. Там неплохие виноградники, и город торгует вином. А захватив-то собственный виноградник, да еще и с винодельней, можно быстро нарастить мощности. И тогда Теодалия потеряет часть своего влияния за счет потери денег. А если мощности нарастить настолько, что какой-то другой город будет не только на себя производить вино, но ещё и продавать его другим, то потери тёодоли выростут кратно, понимаешь? А как же всякие обиды между правителями? Дурной повод, чтобы скрыть настоящие, ещё более дурные мотивы. Наша процессия вышла на дорогу, которая шла с севера напрямую к мосту через Нируду. Я вспомнил, как к нам приходили беженцы, целая колонна, больше 10 человек, и тут же рассказал об этом Конрэлду. Вам просто некуда было бы их поселить, хотям. И тут наш диалог услышал Лаврен. Он обернулся на облачке и тут же добавил: "Так у них были фургоны? Фургоны? Да, прямо как у тебя?" продолжал допытываться Конрэлд. "Именно как у меня, но все они прошли дальше." «Павлер, ты не слишком опытен в управлении, поэтому все нормально. Но Аврон говорит дело. Уговорить бы тех граждан вернуться к тебе, и у нас уже получилось бы нормальное селение». «Нормального там мало будет», — заметил я. «Конечно, нормального поначалу почти ничего не будет», — продолжил Конральд, но его перебил Аврон. «Фургоны будут стоять отдельно от зоны строительства». А если их поставить в кольцо, то они ещё и защиту дадут. Сами по себе и дома тоже прикроют. Даже два-три арбалетчика в таком кольце фургонов, и вот у тебя уже защита поселения от той банды, закончил Конральд. Я же попытался переварить всё, что они мне говорили, и пока молчал. Я понимал, что рано или поздно мне придётся думать обо всех этих вопросах: защите и прочем. но не догадывался, что к этому придется прийти так быстро. «А ограничение в одного бойца на десять жителей?» — спросил я наемника. «Это что-то серьезное? Обязательное?» «Ну, как тебе сказать, парень?» — пожал плечами Конральд. «Это не обязательно. Если у тебя будет сорок жителей и четыре солдата, то все хорошо. Гости будут приходить и уходить». «Поселение будет развиваться, все будут в безопасности. Если у тебя будет десять солдат из сорока жителей, то ты либо поставишь их работать в поле, а людям военным это не нравится, сразу тебе скажу, либо еду на него производит персональный слуга, а это оставит тебе всего два десятка жителей». «Но... черт! Давайте лучше просто доставим людей ко мне». А там и поговорим, не удержался я.